Когда все, кроме Неда, который удобно устроился возле очага, удалились, Клесх посмотрел на Огняну. Та примостилась на краешке лавки, словно наказанная, смотрела янтарными глазищами и молчала. Однако было видно, не боится, скорее печалится. Чему? Ихтер не глядел в ее сторону, отсел, как отрекся. «Так кто такой каженик спросил глава. Девушка грустно улыбнулась. «Злой дух из его царства Является, когда захочет. Если встретит в чаще, Не убежишь, не спасешься. Хоть из шкуры выпрыгни, Подойдет, коснется, Лишит ума и памяти, В сердце вложит злобу». «Светла была спокойной», — Заметил Клесх. «Никого не трогала, лопотала, Всех пыталась приласкать». Девушка пожала плечами. «Она не могла обратиться». Это значит, ее коснулись в детстве, когда в ней еще зверь на лапы не встал. Она и рассудком помутилась от того, что человеком осталось. Суть ее вырвали. А теперь что же изменилось? Девушка опять пожала плечами. Ей уж давно пора перекинуться. Луна вон в силу входит. Так она и прежде входила. Что-то ты, красавица, не договариваешь. Огняна вздохнула. Да нечто непонятно. Женская в ней пробудилась. Зверь, запертый, на волю попросился. Влюбилась она, вот и все. Мужчины переглянулись. Влюбилась? Глава не смог сдержать беззвучного хохота. «Хранители, что ж все через задницу-то у нас тут?» Нед крякнул и спросил. да натосу то скажем». Клесх развеселился еще пуще. Уткнулся лицом в ладони, только плечи подрагивали. Огняна переводила изумлённый взгляд с главы на Неда, с Неда на хмурого Ихтера, лицо которого было застывшим и безучастным. «Ладно, красавица», — успокоивший сказал повеселевший смотритель крепости, «говори теперь, как тут очутилось». Но вместо Огняны слова взял целитель, рассказал, а потом спросил глухо, «Что делать прикажешь, глава?» Клесх развёл руками. А что тут сделаешь? Выдели ей какой-нибудь покой из пустующих в людской, сходи к Нурлисе, одежи попроси на смену. Да пристрой куда? Вон у койры шерсти, прясть не перепрясть. Креф растерялся. А Наузы? Наузы? Клесх удивился. Зачем ей Наузы? Она, почитай, год здесь живет. Никого не покалечила. Даже тебя. Только не болтай никому, что ходящее, сказал глава, обращаясь к огняне. Так кивнула. «А скажи-ка, красавица, обратно-то теперь светлу в человека, как обратить, знаешь?» Девушка покачала головой. научить учить только, да здесь некому». И поспешно добавила. «Я не смогу. Меня она разорвет тут же. Здесь нужен не просто зверь, а сильный, да еще и осененный. А коли его нет, можно лишь ждать, либо она сама с естеством совладает» либо так волчицей и останется. Но ежели до следующей луны не перекинется, человеком уже не будет. Глава мрачно кивнул. «Идите!» Когда целитель и его спутница вышли в коридор, девушка обернулась и, заглянув в обезображенное лицо, спросила. «Ты злишься?» Обиделся на меня. Он покачал головой. До людских покоев они дошли в молчание. Здесь Ихтер открыл первую незапертую дверь, кивнул в темноту пустого нетопленного покоя. «Обживайся!» А после этого развернулся и ушел, ни разу не оглянувшись.